Глава 8. Жив ли Сайрес Смит? Рассказ Наба. Отпечатки ног. Неразрешимый вопрос. Первые слова инженера. Следы узнаны. Возвращение в трубы. Бедный Пенкрофт. нап не пошевелился. Пенкрофт бросил ему всего одно слово. «Жив?» Ответа не последовало. Гидеон спилит и Пенкрофт побледнели. Герберт застыл на месте в полном отчаянии. Но было ясно, что бедный негр, поглощенный своим горем, не видел товарищей и не слышал слов моряка. Журналист опустился на колени перед неподвижным телом Сайреса Смита и, расстегнув на нем одежду, приложил ухо к его груди. Прошла минута, целый век, пока спилету удалось уловить едва слышное биение сердца. Наб слегка выпрямился и смотрел перед собой невидящими глазами. Никогда человеческое лицо не выражало такое отчаяние. Наба нельзя было узнать, до того он был утомлен и измучен горем. Он думал, что его хозяин мертв. Гидеон Спилит после долгого внимательного исследования инженера поднялся на ноги и сказал «Жив». Пенкроф, в свою очередь, опустился на колени возле Сайреса Смита. Его чуткое ухо также уловило слабое сердцебиение. Приложив губы к губам инженера, он почувствовал, что тот дышит. Герберт по знаку журналиста бросился за водой. В ста шагах от пещеры он увидел небольшой ручеек, сильно раздувшийся от прошедших накануне дождей. Но воду не во что было взять. В дюнах не было ни одной раковины. Юноша погрузил в воду носовой платок и бегом возвратился в пещеру. К счастью, этого влажного платка оказалось достаточно. Гидеон Спилит хотел лишь слегка смочить губы инженера. Несколько капель свежей влаги, произвели мгновенное действие. Из груди Сайреса Смита вырвался вздох, и он невнятно пробормотал какую-то фразу. «Мы спасем его», — сказал журналист. При этих словах к Набу вернулась надежда. Он быстро разделил своего хозяина, чтобы посмотреть, не ранен ли он. На голове, груди и конечностях инженера не оказалось, однако, ни синяков, ни даже царапин, что было весьма удивительно. так как тело Сайреса Смита, несомненно, ударялось о скалы. Даже руки инженера были невредимы. Казалось непонятным, почему на них не осталось следов ударов о подводные камни. Но это обстоятельство, конечно, должно было разъясниться впоследствии. Когда Сайрес Смит будет в состоянии говорить, он расскажет о том, что с ним случилось. Теперь же его надо возвратить к жизни, Энергичное растирание должно привести к этой цели. Основательный массаж быстро согрел инженера, и он сделал легкое движение рукой. Дыхание его стало более правильным, он, очевидно, погибал от истощения, и, не приди вовремя, Гидеон спилится своими спутниками, Сайресу Смиту был бы конец. — Ты, значит, думал, что твой хозяин мертв? — спросил да ответил Наб. «Если бы Топ не нашел вас и не привел сюда, я бы похоронил моего хозяина и умер бы рядом с ним». Как мы видим, жизнь Сайреса Смита действительно висела на волоске. Потом Наб рассказал, что произошло. Накануне утром, покинув трубы, он направился по берегу на север, достиг той части побережья, которую уже обследовали раньше. Там, по правде сказать, без всякой надежды, он вновь начал искать на песке и среди скал следы своего хозяина. Особенно внимательно он осмотрел часть суши, недосягаемую для волн, так как на краю берега всякий след был бы смыт приливом и отливом. Нап не рассчитывал больше найти Сайреса Смита живым. Он хотел обнаружить хотя бы труп своего господина и собственными руками похоронить его. Долго искал Наб, но его старания были напрасными. Этот берег, видимо, никогда не был обитаем людьми. Тысячи раковин, не унесенных морем и лежавших за чертой прилива, оставались нетронутыми. Ни одна из них не была раздавлена. На площади в 200-300 ярдов не было видно ни малейших признаков чьей-либо высадки. Наб решил пройти еще несколько миль. Течение могло унести тело куда-нибудь дальше. Волны обычно выбрасывают на сушу труп, плавающую у плоского берега. нап это знал, и ему хотелось в последний раз взглянуть на своего господина. Я прошел по берегу еще две мили, осмотрел прибрежные утесы и побережье и уже потерял надежду что-нибудь найти. И вдруг вчера, часов в пять вечера, я увидел отпечатки ног. отпечатки ног воскликнул пенкров да подтвердил нап и эти отпечатки начинались у самых скал спросил журналист нет отвечал нап у черты прилива между линией прилива и подводными камнями они вероятно стерлись продолжай нап сказал идdeон спилет когда я увидел эти отпечатки я чуть с ума не сошел Они были совершенно ясны и вели к дюнам. Я бежал по этим следам четверть мили, стараясь их не стереть. Через пять минут, когда уже стемнело, я услышал лай собаки. Это был топ. Он и привел меня сюда, к моему хозяину. В заключении Напра сказал, как тяжело ему было увидеть это бездыханное тело. Он пытался уловить в нем признаки жизни. теперь Когда он нашел своего хозяина мертвым, ему так хотелось, чтобы он был жив. Но все его усилия оказались тщетны. Оставалось лишь отдать последний долг человеку, которого он так любил. Наб вспомнил о своих товарищах. Им тоже, наверное, будет приятно в последний раз взглянуть на бедного Смита. Топ здесь. Что, если попробовать положиться на чутье верного пса? нап несколько раз произнес имя Гидеона Спилета, которого Топ знал лучше, чем других. Потом он показал на юг, и Топ быстро умчался в этом направлении. Мы уже знаем, как, руководствуясь инстинктом, который может показаться почти сверхъестественным, так как Топ никогда не бывал в трубах, умная собака все же прибежала туда. Товарищи Наба с величайшим вниманием слушали его рассказ. им было совершенно непонятно почему сайрос смит после долгой борьбы с волнами и перехода через подводные скалы не получил ни одной царапины столь же необъяснимым казалось и то что инженеру удалось добраться до этой затерянной среди дюн пещеры уудаленной от берега больше чем на милю значит это не ты нап перенес сюда своего хозяина спросил журналист нет не я ответил Набб. «Совершенно очевидно, что мистер Смит пришел сам», сказал Пенкроф. «Действительно это очевидно», заметил Гидеон Спилетт. «Но тем не менее это невероятно». Объяснение этим обстоятельствам мог дать только сам инженер. Оставалось лишь ждать, пока к нему вернется способность речи. К счастью, жизнь вступала в свои права. Растирание восстановило кровообращение, Сайрес Смит снова сделал движение руками, потом пошевелил головой, и снова из его уст вырвались какие-то нечленораздельные звуки. Нап, наклонившись над Смитом, громко звал его, но инженер, видимо, не слышал. Глаза его были по-прежнему закрыты. Жизнь проявлялась пока только в движениях, чувства еще не пробудились. Пенкрофт горько сожалел, что у него нет огня, и добыть его было невозможно, так как моряк, к несчастью, забыл захватить с собой жженую тряпку, которую легко было зажечь искрой от удара двух камешков. В карманах Сайреса Смита тоже не оказалось ничего, кроме часов. По общему мнению, было необходимо как можно скорее перенести инженеров трубы. Однако усилия его товарищей, Привели Смита в сознание скорее, чем они предполагали. Холодная вода, которой ему смачивали губы, понемногу возвращала его к жизни. Пенкрофу пришла в голову мысль подбавить в воду немного соку из мяса дичи, которое он захватил с собой. Герберт сбегал на берег моря и принес две большие двустворчатые раковины. Моряк составил нечто вроде микстуры и влил ее в рот инженеру. который с видимым удовольствием проглотил эту смесь вскоре после этого он открыл глаза нап и журналист склонились над ним о господин о господин вскричал нап инженер услышал эти слова он узнал спилита и набо а затем и остальных своих товарищей рука его слабо пожала их руки Из его уст снова вырвалось несколько слов, которые он уже произносил прежде. Какая-то мысль, видимо, даже теперь не давала покоя инженеру. «Остров или материк?» — шептал он. «Черт возьми!» — воскликнул Пенкрофт, будучи не в силах сдержаться. «Какое нам до этого дело, если вы живы, мистер Смит? Остров или материк? После узнаем!» Инженер слегка кивнул головой и как будто задремал. Его сон не стали тревожить. Журналист сейчас же принял меры к тому, чтобы доставить Смитов трубы в лучшие условия. Наб, Пенкрофт и Герберт вышли из пещеры и направились к высокой дюне, увенчанной несколькими хилыми деревцами. По дороге моряк все время повторял. «Остров или материк? Думать об этом!» Когда душа едва держится в теле, каков человек».